Осталось 12 дней. Винсент в халате просматривал на кухне корреспонденцию, которую вчера вечером забрал из почтового ящика. Дорожку к воротам, наконец, расчистили, но, если снегопад не утихнет, самое позднее к вечеру ее снова завалит. Почта по большей части состояла из рекламных листовок, но Винсент хотел окончательно убедиться, что ничего не пропустил, прежде чем отправит всю кипу в бумажный архив. И вот, между листовкой от Виллис и предложением сбора средств от фонда «Спаси ребенка» действительно обнаружился конверт на его имя. Винсент мог поклясться, что вчера его не было. Похоже, теперь к главным болям добавилась рассеянность. Беньямин вышел на кухню и зевнул. «Хочешь кофе?» — спросил он, запуская руку в контейнер с капсулами. В ответ Винсент показал на свою наполненную чашку. «Не понимаю, как можно просыпаться, когда на улице так темно?» — пробормотал Беньямин, заряжая капсулой кофейную машину. «Каждую зиму одно и то же. Как думаешь, к этому можно привыкнуть?» «Можно ли привыкнуть к темноте?» — переспросил Винсент. — Экзистенциальный вопрос, особенно с учетом обстоятельств. Астон вышел из своей комнаты, потер глаза и, не задерживаясь на кухне прямиком, отправился в гостиную. — Сначала завтрак, телевизор потом! — крикнул Винсент. Но, судя по звукам, Астон уже плюхнулся на диван. Он что-то пробормотал в ответ на замечание отца. Вот уже несколько дней, как Астон открыл для себя передачу «Худший водитель Швеции» и теперь пересматривал все, что только мог найти на эту тему. Обычно он успевал дойти до половины эпизода, прежде чем подходило время отправляться в школу. «Тогда я хочу тосты!» Астон вышел на кухню и достал из холодильника банку клубничного джема. «И джема побольше!» «Жарь, пока не задымится!» — проворчал Винсент, вскрывая конверт, и тут же спохватился, потому что Астон запросто мог истолковать эти слова буквально. «То есть, когда задымится, это будет означать, что хлеб-то испалил». «Кто-нибудь из вас видел сестру?» «Она вчера была на вечеринке», — ответил Астон, помещая в тостер два ломтика хлеба. «Спит, наверное. Сейчас разбужу». На день бронежилет! рассмеялся Беньямин. И шлем, не забудь, на следующий день с Ребеккой шутки плохи. Винсент мог только догадываться, что значит на следующий день, и можно ли считать Ребекку достаточно взрослой для этого? Эту часть воспитания дочери он оставил Марии. Она в последнее время проявляла необычайно тонкое понимание особенностей подросткового периода жизни, в котором пребывала ее падчерица. Словно вызванная его мыслями, Мария показалась из спальни, затягивая пояс халата, и принялась рыться на полках в кухонном шкафу. «Кто-нибудь видел мои семена Чия?» — спросила она. Поскольку Мария с некоторых пор тоже работала из дома, возникали сложности с ориентацией во времени суток. Винсент старался не раздражаться по этому поводу, и всегда готовил семье завтрак в полдевятого утра, независимо от того, нужно это или нет. Просто потому, что в семейной жизни следует соблюдать некие незыблемые традиции и ритуалы. Внезапно он вспомнил, что до сих пор держит в руке конверт с письмом, которое, очевидно, адресовано ему лично. Винсент закончил вскрывать конверт, А Мария тем временем передумала насчет Чия и присоединилась к Астану, решив позавтракать тостами с джемом. Винсент понял ее. Поистине нужна железная воля, чтобы пичкать себя здоровой пищей, когда на улице так темно и холодно. В конверте была рождественская открытка. Винсент время от времени получал такие. от Умберто из Шоу Лайф Продакшн или от полицейских из группы Юлии. Иногда открытки присылали театры, на сцене которых ему довелось выступать, но все эти послания, так или иначе, были связаны с его работой, в отличие от того, что Винсент сейчас держал в руке. Личное поздравление с рукописным текстом на обратной стороне. Такого с ним еще не было. Прочитав текст, Винсент почувствовал, ком в горле. Тень, поселившаяся внутри него, когда Винсенту было семь лет и погибла его мать, взревела и вздыбилась, как штормовая волна. «Мне нужно кое-что проверить!» — слишком громко объявил он и поспешил к себе в кабинет, пока дети не увидели, как его трясет. Плотно прикрыв дверь, он разместил открытку в правой части своей Временной шкалы. Если все действительно настолько серьезно, Винсенту повезло, что он не успел втянуть в это дело полицию. Он все еще хотел обсудить это с Миной, сейчас больше, чем когда-либо. Но новое послание делало это невозможным. Винсент перечитал его еще раз, как не боялся к нему прикасаться. Ты готов к концу, Винсент? Сначала я доберусь до твоей семьи, потом — до тебя. И ты не сможешь этому помешать. Если обратишься в полицию, это все равно произойдет, только гораздо быстрее. Делим на два, ты и я. Счастливого Рождества!» Винсент прислушался. Беньямин завтракал на кухне. До этого Астон и Мария спорили, успеет ли Астон досмотреть худшего водителя Швеции до того, как придется отправиться на рождественский утренник в школе. Все говорило о том, что семья Винсента здесь, за стенкой. А потом все звуки внезапно стихли. Мина сидела за своим столом в отделении полиции и смотрела на яркую картинку на мониторе, Вот уже, наверное, в сотый раз. Температура в ее кабинете была на несколько градусов ниже средней по зданию. Мина предпочитала холод, теплу. В разумных пределах, конечно. Но зимой чувствовала себя гораздо комфортнее, чем летом. И все-таки, несмотря на прохладу, на лбу проступили капельки пота. И причина была в этой картинке. Добро пожаловать на борт Рождественского полицейского судна. Это электронное письмо пришло несколько недель назад, но Мина открыла его только сегодня. Приглашение представляло собой фотографию финского парома, на которой творческий и искусный в фотошопе коллега нахлобучил колпак Санты и написал ⁇ Полиция ⁇ по всей длине борта. Что-то вроде машины с мигалкой, только очень большой и на воде. Обычно в каждом отделе отмечалось свое Рождество. Но группа Юлии была настолько маленькой, что их пригласили присоединиться к другим подразделениям, в свою очередь объединившимся ради морского тура. Мини стало трудно дышать. Возможно, в наше время финские паромы — сама чистота и свежесть. Но в ее представлении они являли собой оргию липких ковров, промаринованных насквозь пролитым за десятилетия пивом, воздуха, которым дышали тысячи людей в каждой поездке, и тесных кают с койками, на которых те же тысячи пассажиров проводили слишком много времени и настоятельно требующими пескоструйной очистки. И все это кишело бактериями. Мина почти видела их, невооруженным глазом на снимке. Ей хотелось протереть монитор медицинским спиртом. Мина знала, что несколько лет назад уже происходило нечто подобное. Несколько групп из полицейского здания отправились в совместный морской тур. Мина в этом, к счастью, не участвовала, потому что работала совсем в другом месте. Но Рубен до сих пор вспоминал об этом событии не иначе как с характерным блеском в глазах, а Юлия — с тяжким, многозначительным вздохом. «Совершенно невозможное предложение». Мина взглянула на дату поездки и чуть не вскрикнула. «Ждем вас 19 декабря. Сегодня!» Ожидалось, что она зарегистрируется на борту через три часа, а у Мины до сих пор не было благовидного предлога для отказа. Напрасно Юлия уверяла, что ради сплоченности группы лучше прийти всем. Исключено. Это не для Мины. Неужели в материалах дела не найдется ничего такого, что могло бы выглядеть в глазах Юлии более важным? Прикрыться Натали не получится. В конце концов, дочери Мины 16, и она прекрасно может обойтись без мамы. Мина свернула картинку на мониторе и открыла папку, С полицейскими рапортами по делу Юна Лангсета. В ее распоряжении 2 часа и 45 минут, что не так уж и мало. Мина углубилась в чтение. Дошла до комментариев Адама к допросу Петера Крунлунда и ахнула. Петер упомянул, что незадолго до исчезновения Юн до неузнаваемости переменился. Мина вспомнила, что жена Юна, Жозефина, говорила то же самое. Петер и Жозефина объясняли это преследованием со стороны СМИ. «Логично, ничего не скажешь. Вне зависимости, виновен ты или нет, трудно сохранять бодрость духа, когда за тобой по пятам круглосуточно следуют въедливые журналисты». При этом Жозефина ни разу не упомянула о том, чтобы Юн, что ты говорил о журналистских расследованиях, или газетных статьях в семейном кругу. Если СМИ его так беспокоили, разве не было бы самым естественным обсудить их поведение с близкими людьми? Что если за внезапными переменами в его поведении стояло что-то другое? Не такая уж безумная мысль. Исключительная настороженность Юна вполне могла иметь иные причины, нежели те, которые ей приписывали На данный момент, к примеру, он мог заранее знать, что с ним что-то произойдет. Но почему в таком случае никому ничего не сказал, не вызвал полицию, наконец? Ведь, судя по всему, опасность угрожала его жизни. Что такого знал Юн? За этим вопросом, помимо прочего, стоял столь необходимый мини-благовидный предлог. Она еще раз взглянула на приглашение. Регистрация в 15.00. Мина взяла телефон и отправила Винсенту еще одно сообщение, второе, за долгое время после поздравления с Рождеством. Заодно появился повод для встречи. В конце концов речь шла о работе. Ей нужно было обсудить с менталистом странности в поведении будущей жертвы накануне убийства. Примерно через два с половиной часа. Он держал папу за руку так крепко, как только мог. Но каждый раз, когда они подходили к контейнеру, выглядевшему многообещающе, руку приходилось отпускать и помогать папе тщательно перебирать мусор в поисках съестного. Просто удивительно, как много всего люди выбрасывают. Он не мог взять в толк, как можно купить гамбургер и съесть только половину или почему отличный бутерброд с сыром выбросили, надкусив всего пару раз. Люди наверху вообще странные. Иногда в сознание вторгались смутные воспоминания о собственной прошлой жизни. Обычно это бывало сразу по пробуждении, в состоянии на границе сна и яви. В этой неясной игре образов трудно было уловить что-либо конкретное. Они не оставляли в душе ничего, кроме тяжести. Особенно, когда в них вторгался запах мамы. Тот самый цветочный аромат, который принадлежал только ей и был связан с объятиями и мягкой тканью блузки, касающейся его щеки. В то время он был совсем маленьким. Поэтому сейчас не мог быть уверен, были ли это настоящие воспоминания или фантазии, навеянные рассказами папы. Единственным, что он помнил, был день, когда они пришли домой, а ее не было. Несколько дней они с отцом жили не дома. Это была одна из отцовских вылазок, которые так не нравились маме, и на этот раз папа взял его с собой. Обычно он боялся темноты, а по лесу даже ночью бродил уверенно, потому что рядом был папа. Он встряхнулся, потому что не хотел думать об этом. Папа перешел улицу и остановился возле большого мусорного контейнера на Оден-плане. Любимое место папы. Здесь всегда было чем поживиться. Папа нетерпеливо помахал рукой. Он огляделся по сторонам и тоже поспешил через дорогу. Папа держал что-то в руке. Оказалась фольга, и в ней кусочек его любимого шоколада. Редкая находка. Обычно им попадались пустые обертки из-под шоколада и конфет. Папа с торжествующим видом поднял пакет. Славная добыча. В основном недоеденные бутерброды. Хватит на несколько дней, а потом опять придется подниматься наверх. Он взял отца за руку, и они пошли к метро. Чувствовал на себе взгляды этих вечно спешащих людей. Но это не имело никакого значения. Они ничего не понимали. Отец был королем. Скоро, скоро они вернутся в свое королевство. Как ты нашла это место? Винсент с любопытством озирался вокруг. Мина тоже. В холодном свете ламп, насколько хватало глаз, не просматривалась и намека на Рождество. То, что надо. Я загуглила ресторан без Рождества. Поиск выдал несколько тысяч совпадений. Как видно, я не единственная, у кого аллергии на блестки. Небольшой ресторан в вас действительно был полон. Конечно, в меню не обошлось без рождественских блюд. Просто здесь их было принято называть как-то иначе. Фантазия, импровизация по-азиатски, что-то вроде того. По крайней мере, Мина была уверена, что за этим не стоят склизкие сосиски или пористые, как губка, фрикадельки. Винсент выглядел немного грустным. «Мне нравится Рождество», — сказал он. «В самой клишированной версии, когда всего так много, спасибо, что вышла на связь первой. Я столько раз собирался это сделать, но...» Появился Хостас со стопкой меню под мышкой. «Вы бронировали?» — обратился он к Мине и Винсенту. «Если нет, боюсь, зал полон». Лицо Винсента озарила теплая улыбка. «Не надо бояться», — сказал он мужчине. «Радуйтесь, что у вас все хорошо». Тот неуверенно улыбнулся в ответ. Он привык, что гости расстраивались, когда им говорили, что мест нет. Мина отметила про себя, что Винсент слегка коснулся плеча мужчины, когда произнес слово «Радуйтесь». «Вот, уже лучше!» — похвалил Винсент, глядя в улыбающееся лицо хостаса. после чего слегка коснулся его руки. «Вы ведь столько готовы сделать ради этого счастливого чувства. Представьте только, каково это — столик на двоих!» «Хм-м!» -хм -хм. — мужчина как будто смутился. «Думаю, мы сможем это устроить». Там в углу кое-кто собирался уходить. Я потороплю. Идемте за мной. Мина и Винсент последовали за ним вглубь зала. Хостес достал карточный терминал и приблизился к паре за угловым столиком. Тем ничего не оставалось, как только расплатиться. После чего они удалились с куртками в руках, бросая подозрительные взгляды на Винсента и Мину. Хостас положил на столик два меню и неслышно удалился. Мина покачала головой. — Неловко как-то. — Зато у нас есть столик, и хозяин доволен собой. — отозвался Винсент, делая невинное лицо. Мина села спиной к стене. Винсент, прежде чем опуститься на свой стул, сдвинул его в сторону и слегка развернул в сторону зала. — Мне не нравится сидеть друг напротив друга. — объяснил он, встретив вопросительный взгляд Мины. «Общение становится конфронтационным, формально, во всяком случае, не говоря о физическом барьере в виде стола, который мешает следить за языком тела, затрудняя тем самым общение. Предпочитаю ракурс под углом. Так гораздо душевнее, ты не согласна?» Он был прав. Мина определенно почувствовала разницу. Прежде всего, насколько близок стал Винсент, и что теперь от него можно ничего не скрывать. При этом ей вдруг захотелось разъяснить ему огромные преимущества межличностных физических барьеров всех видов и форм. С другой стороны, насколько станет лучше, если он вернет стул на место? Ракурс в самом деле удачный. «Отдельное спасибо за сообщение», — он кивнул на телефон. Получилось действительно драматично и интригующе. — Нам нужно поговорить. Можем встретиться прямо сейчас? — Мария, я вижу, тоже оценила. Мина кивнула на прикрепленный к телефону стикер, на котором шариковой ручкой было написано. — Ты заделал ей ребенка? — Не нужно быть Шерлоком Холмсом, чтобы угадать автора. Мина подавила смешок, заметив беспокойство Винсента. «Итак, Рождество!» Она прокашлялась. «Ты сказал, оно тебе нравится, но... Слишком уж много суеты вокруг всего этого, тебе не кажется?» «Согласен». Менталист наморчил лоб, оторвал стикер, скомкал и убрал в карману вместе с телефоном. «Раньше я ненавидел все это не меньше твоего. Из-за этой самой, как ты выразилась, суеты». Накануне Рождества напрягался в ожидании, потом два дня невыносимой беготни и все заканчивалось. У меня оставался комок в животе и ощущение, что я чего-то в этом недопонял и недооценил. Снова упустил самую суть. Кто-то рядом с ними и прокашлялся. Хотите два рождественских обеда? Раздался голос официантки. Винсент вопросительно посмотрел на Мину. И так и внула. Официантка исчезла так же быстро, как и появилась. И что произошло потом? спросила Мина, возвращаясь к прерванной рождественской теме. Я решил начать праздновать с сентября, ответил Винсент. Вполне рациональное решение. Не смотри на меня так. Зато теперь у меня достаточно времени, чтобы к этому привыкнуть. Поэтому, когда в начале декабря Начинается истерия, я ее просто не замечаю. Сочельник для меня — завершающая стадия долгого этапа, а не первый и последний день, в который втиснуто все». Винсент сделал паузу, и на его лице проявилось обеспокоенное выражение. «Разумеется, семья считает идиотизмом, когда я уже в октябре надеваю рождественские носки?» Продолжал он. «Но они и без того держат меня за идиота. В этом для меня нет ничего нового». Мина уставилась на него. Закусив губу, попыталась сохранить зрительный контакт, борясь с искушением наклониться под стол и проверить носки Винсента. Она ничего не смогла с этим поделать. Быстро взглянув на его ноги, Мина успела заметить яркий красно-зеленый узор на лодыжках менталиста. Когда подняла глаза, он все еще выглядел обеспокоенным, но быстро взял себя в руки. «Что-то случилось?» — спросила Мина. «Ты сегодня на себя не похож?» Винсент покачал головой. Слишком энергично, как ей показалось. «Нет, я всего лишь подумал о своей семье», — ответил он. «И о том, что делаю для них». Беспокойная морщинка вернулась, И снова исчезла. Менталист явно что-то не договаривал. Хоть тебе и не нравится Рождество, продолжал он, запуская руку в карман пальто, висевшего на спинке стула. А я приготовил для тебя подарок. Скажешь глупо, возможно. Из кармана появился пакет в плотной упаковочной бумаге, перевязанной грубой черной веревкой. В груди у мины будто что-то взорвалось, и теплом распространилось по телу. — Откроешь не раньше сочельника, — строго сказал Винсент, протягивая пакет мини. — Даже и не мечтай, — улыбнулась она и попыталась развязать веревку. — В таком случае я снимаю с себя всякую ответственность. В пакете оказалась коробочка, а в ней серый, мягкий комок. Глина. К счастью, он был завернут в прозрачный полиэтилен, поэтому Мине не пришлось касаться его руками. Она вздрогнула, ничего не понимая. «Глина? С какой стати?» Мина подняла глаза и встретила улыбающийся взгляд Винсента. «Что-то вроде тренажера», — пояснил он. «Ты должна через это пройти. Только представь, вода, липкая глина...» Ты забрызгана с ног до головы, и вокруг тебя лохматые, артистичные хиппи. — Ничего не понимаю, — пробормотала Мина. — Мы, кажется, не первый день знакомы. Разве ты не умеешь читать мысли людей? Это же твоя профессия, менталист. Кто, как не ты, видит человека насквозь и может сделать самый лучший подарок? Но вместо этого ты... Мина взвесила комок в руке, как бы прикидывая, насколько серьезны, Могут быть повреждения, если запустить им в голову менталиста. — Не надо, Мина! — успокоил ее Винсент. — Этот комок совершенно не содержит бактерий. А воду ты любишь, — сама говорила. — Как ты только что заметила, моя профессия — видеть людей насквозь. И я вижу, как тебе хочется бросить вызов всем своим комплексам и ограничениям. — Думаю, на этом пути тебя ждет немало приятных сюрпризов. Сразись со своими демонами. Сейчас ты увидишь настоящего демона. Немедленно забери это обратно. Тут снова появилась официантка. — Хотите выпить что-нибудь, кроме воды? — спросила она. — Ему бокал мышьяка. Пробурчала Мина, не сводя глаз с Винсента. — В таком случае я хочу к тебе присоединиться, — отозвался менталист. Однажды я уже выпил яд ради тебя. Или нет, ради твоей дочери. Будет лучше, если мы вместе сразимся с твоими демонами. Поняв, что другого ответа не дождется, официантка ушла. Кстати, зачем ты хотела меня видеть? Сменил тему Винсент. Ты ведь вызвала меня сюда не ради рождественского подарка. Что касается подарка, разговор еще не закончен. — мрачно ответила Мина. — Просто чтобы ты знал. — Ну так. В общем, мы получили хороший удар ниже пояса. Позавчера в туннеле метро обнаружили кучу костей от человеческого скелета. — Так. — Ну, — протянул Винсент, отчаянно ловя клёцку металлическими палочками для еды. — В этом нет ничего необычного, ведь так? и о том, что людей хоронили практически повсюду в этом городе на протяжении веков. На Риддархольмене едва ли можно воткнуть лопату в землю без того, чтобы не наткнуться на человеческие кости, которые там закапывали, начиная с XIV века. То, что там вот уже 200 лет, как нет кладбища, разумеется, не имеет значения. Кости-то остались. Не говоря о канале между Риддархольменом и Гамластаном. Братской могиле моряков, преступников и язычников. Всех тех, кому не дозволено лежать в освещенной земле. Эти кости гораздо свежее. Оборвала его мина. Они принадлежат финансисту Юну Лангсету, исчезнувшему четыре месяца тому назад. Винсент нахмурился. И вы нашли скелет. Неужели трупы в метро так быстро разлагаются? Мина достала из кармана куртки, завернутую в полиэтилен соломинку, и вставила в стакан с водой. Несмотря на неаппетитную тему беседы, она чувствовала соблазнительный запах из тарелки, который нисколько не напоминал о Рождестве. Замечательно. Мина взяла палочки для еды, протерла их салфеткой, на которую предварительно капнула спиртовым гелем, и наколола на палочку жареную брокколи. «Вкусно!» «Все верно насчет разложения», — ответила она, проживав. «Но здесь несколько иной случай. Эти кости полностью очищены от мягких тканей и были сложены аккуратной кучкой». Винсент положил палочки, так что те звякнули о край тарелки. «Мос теутоникус?» «Чего?» «Мос теутоникус?» VIP форма похоронного обряда, которой удостаивались высокопоставленные особы, умершие вдали от дома. Ну, члены королевской семьи, высшее дворянство, духовенство... Дворянство!» — механически повторила Мина, внезапно почувствовавшая о себя ученицей средней школы. Винсент оживленно кивнул. «Мы говорим о xiii 14 веках, то есть о высоком средневековье. Хотя есть основания полагать, что самый обычай зародился еще в IX веке. Тогда было крайне проблематично доставить тело покойного на родину. Прибегали к mos teotonicus, то есть немецкому обычаю. Так это можно перевести. Тело кипятили в воде с вином или винным уксусом, чтобы очистить скелет от мягких тканей. После чего переправляли один скелет, для достойного погребения дома. В конце концов, папа положил этому конец. В христианстве человеческое тело священно и не может быть уничтожено таким варварским способом. Лучше, по-видимому, оставить его гнить в закрытом ящике. Мина посмотрела на свою тарелку. Два куска суши лежали на одной ее стороне. Кусок рыбы на белом рисе Чем-то напоминал сырое мясо на кости. Мина отодвинула тарелку. Это похоже на VIP похороны. Как ты считаешь? Продолжал Винсент. Ты как будто говорила, что он финансист. Нет, не думаю, растерянно ответила Мина. И потом с VIP похоронами ты опоздал на тысячу лет. Ну, допустим, не на тысячу, но я понял, что ты имеешь в виду. Винсент задумчиво смотрел на стол. И все-таки, как насчет логичного объяснения? Что если кто-то решил, что в таком виде будет легче переправить останки для погребения? Мина скептически покачала головой. Это вообще не похоже на погребение. Кости лежали так, как будто их должны были увидеть. Вопрос зачем? Но прежде чем Мина успела ответить, Телефон сигнализировал о поступлении СМС от Юлии всей группе. «Извини, мне нужно это посмотреть». Мина открыла сообщение. Тем временем Винсент расправился с остатками еды на тарелке. «Понимаю, что многие из вас ждали этого круиза, но Лангсет в приоритете. В 14.00 Адам и я проводим пресс-конференцию». «Чтобы предотвратить нежелательные слухи, после этого собираемся в конференц-зале. Обещаю компенсацию за пропущенный круиз. Юлия, ты выиграла в лотерею?» Только расслышав вопрос Винсента, Мина осознала, что улыбается. И что ее плечи опустились как минимум на 10 сантиметров. «Что-то вроде того», — отвечала она. В таком случае поздравляю. Знаешь, какие там шансы на победу? Вероятность выиграть 10 тысяч крон в три слот составляет одну тридцати тысячную. Билет стоит 30 крон. Следовательно, чтобы наверняка получить 10 тысяч, нужно потратить миллион. Но люди, похоже, этого не понимают. Поэтому в Швеции ежегодно продается 130 миллионов билетов в три слот. Винсент перебила его мина. «Лангсет! Кости! Вернись!» Она щелкнула пальцами перед его носом. «Вот ты говорил про немецкий обычай. Но с какой стати я должна относиться к пропавшему финансисту, как к средневековому королю?» На мгновение Винсент растерялся. «Э, э извини. Ух, ну хорошо. Что если у него очень большое эго?» «Именно поэтому я тебе и написала. Я хотела поговорить о его эго, точнее, загадочном поведении, накануне исчезновения». Люди, хорошо его знавшие в один голос, утверждают, что финансист сильно изменился в последние несколько недель. «Хм. Задним числом легко может показаться, что причина изменения очевидна», задумчиво проговорил Винсент. «Я имею в виду, когда уже знаешь, чем все кончилось» потому что это знание меняет память о прошлом. Видишь ли, еще в 1974 году Элизабет Лофтус и Джон Палмер провели знаменитый эксперимент, в котором людям показывали фильм, где две машины врезались друг в друга, а затем задавали вопросы об увиденном. Те, кого спрашивали насчет скорости, с которой ехали машины, вспоминали, что на земле блестели осколки стекла. Те же, кого просили описать «столкнувшиеся машины», ничего подобного не видели. То есть разные слова для описания одного и того же события повлияли на воспоминания о нем. Кстати, никакого битого стекла в фильме не было. Что ты пытаешься этим сказать? Я должен сам прочитать, что видели люди в окружении Юна Лангсета. Только после этого имеет смысл — строить предположения. Может ли это что-то значить? Или же их воспоминания не более чем интерпретации случившегося задним числом? Элизабет Лофтус родилась в 1943 Американский психолог. Джон Палмер. 1944-2020. Канадский театральный режиссер. Винсент посмотрел в глаза Хостесу за столиком чуть поодаль и подал знак, что хочет расплатиться. Мина давно перестала взывать к его чувству равенства. Раз уж менталисту так хочется платить за нее при каждой их встрече, она доставит ему такое удовольствие. Мужчина просиял при виде Винсента и поспешил к ним с карточным терминалом. Винсент поблагодарил за вкусную еду и снова слегка коснулся его руки. Улыбка хостаса стала еще шире, насколько такое было возможно. «Эти кости не дают мне покоя», — сказал Винсент и разблокировал дверцу машины. «Думаю, они все еще умильды. Я могу взглянуть на них, как ты думаешь?» «Думаю, что это наша следующая остановка», — ответила Мина. «Марии можешь сказать, что мы ездили на УЗИ». Рубен стоял посреди магазина «Мир игрушек» в торговом центре «Галлериан» и чувствовал, что его начинает трясти изнутри. Он планировал потратить свой обеденный перерыв на покупку рождественского подарка для Астрид. Поздновато, пожалуй, за пять дней до Сочельника. Но, судя по толчье в зале, не один он такой. С той только разницей, что остальные покупатели перемещались между полками с целеустремленностью радиоуправляемых роботов. Рубен же понятия не имел, куда идти и что делать. Что может захотеть в подарок десятилетняя девочка? Играет ли она в игрушки? Одежда. Об этом тем более лучше забыть. Кроме того, Рубин уже купил ей костюм для восточных единоборств. Может, новые карандаши для рисования? Астрид нравится рисовать? Или лучше кисти и масляные краски, как у ее матери? Наверное, карандаши — это для совсем маленьких. Он встречался с Астрид каждую неделю на протяжении вот уже почти шести месяцев. Но как только увидел полки с настольными играми, конструкторами Лего и куклами, понял, что ничего о ней не знает. Мягкие игрушки, правда, натолкнули его на одну мысль, но совершенно бесполезную. Астрид нравились полицейские собаки. Это Рубен знал наверняка. Она любила их навещать. Но Эллинор убьет Рубена на месте, если он притащит в ее дом живого щенка немецкой овчарки. Вот черт! Рубен вытер пот со лба и почти выбежал из магазина. Налетев на проходившую мимо женщину, в толстом пуховике. «Ой, простите, упс!» — воскликнула она и рассмеялась. «Сара?» Рубин узнал этот смех. «Сара» — из аналитического отдела. Он не видел ее с прошлого лета, когда они вместе расследовали похищение детей. Она еще рассказывала ему, как только что рассталась с мужем. Рубин хорошо помнил Сару. Ему нравилось ее общество. Когда Сара вдруг исчезла, он подумал, что она сменила работу или вернулась к мужу в США. И вот теперь Сара стояла перед ним, со снегом в темных волосах и блеском в глазах. «Здравствуйте, Рубан!» Она посмотрела через его плечо на магазин игрушек. «Ищите рождественские подарки для своих девушек?» «Я знала, что они молоды, но чтобы настолько...» Рубен уставился на нее, раскрыв рот. Наверное, было бы логично разозлиться за то, что Сара так бесцеремонно растоптала главную тайну его личной жизни, но вместо этого Рубен почувствовал, что краснеет. Рождественский подарок, да, ответил он. Но это для моей дочери. Только вот он прокашлялся. Может, вы имеете хоть какое-то представление о том, какие подарки любят? десятилетние девочки. Сара молча улыбалась. В глазах стоял все тот же блеск. Рубен почувствовал неуверенность. Ему не нравилось, когда на него так пристально смотрят. Ни одна из молодых девушек, которых он приводил домой, не разглядывала его так. И это было то, что ему в них нравилось. Девушки интересовались его формой. Он мог показать им наручники Если был в настроении, больше ничего. «Здесь так холодно!» — сказала Сара. «Угостите меня горячим шоколадом, и я расскажу, что нравится десятилетним девочкам, при условии, что зефир тоже будет». Под объемным пуховиком Рубен видел очертания ее тела. Скорее помнил, что Сара — женщина крупная. Те, кого он приводил из баров, были худышки, и не решались бы даже остаться в одной комнате с зефиром из-за опасения испортить фигуру. Рубану нравилось, что Саре на это наплевать. «Прошу за мной, фрёкин!» — сказал он и махнул рукой в сторону ресторанного дворика. Ему вдруг тоже захотелось зефира. Рубен инстинктивно втянул живот, когда Сара проходила мимо него. Им пришлось прокладывать дорогу, суматошной по-праздничному толпе. Наконец, в одном из кафе обнаружилось два свободных места. Рубен взял два горячих шоколада со вкусом корицы и апельсина. Рождество, в конце концов, и зефир. «Давно не виделись», — сказал он, ставя дымящиеся чашки на стол и присаживаясь напротив Сары. Она сняла пуховик, и Рубен не смог отвести глаз, от декольте ее платья. Пышные формы, и все на месте. Как ваши дела?» Наконец он заставил себя встретиться с ней глазами. «Столько всего произошло в последнее время», ответила Сара, дуя на шоколад. «Если начать с главного, то у нас есть основания подозревать, что где-то готовится теракт. Несколько сельскохозяйственных компаний сообщили о хищениях аммиачной селитры. Амячный. это химическое удобрение, но при желании из нее можно приготовить взрывчатку. Сейчас идет проверка. Были ли еще хищения или выбросы подобных химикатов? В худшем случае кто-то работает над самодельной бомбой. Такое случается время от времени. Чаще всего у них ничего не получается. Конечно, кражи — Могут быть и чистым совпадением. Есть еще кое-что. Но я... Я знаю, что вам можно доверять. Сара огляделась и наклонилась вперед. Тед Хансен. Прошептала она. Лидер партии «Шведское будущее»? Сара кивнула. И что с ним? Он замешан в очень некрасивых делах. Конечно, мы следим и за другими политиками тоже. Например, совсем недавно СЭПО попросил расследовать угрозы в адрес министра юстиции. Но если у кого полный шкаф скелетов, так это у Теда Хансена. До конца пока ничего не ясно, но, как я сказала, их очень много. Рубен кивнул и замолчал на несколько секунд. Потом набрался смелости и задал вопрос, скрутившийся в голове последние несколько минут. «Вы знаете о моих девушках?» Раньше он был рад рассказать о своих любовных похождениях хоть первому встречному, лишь бы слушали. Но потом стал ходить на терапию команде и понял, что нужно меняться. Ну а потом смерть Педера все расставила по местам. Рубен взялся за старое, но старался не поднимать вокруг этого лишнего шума. Ему было стыдно, потому что Педер точно бы этого не одобрил. «И все-таки интересно, откуда она узнала?» «У моей дочери новая учительница», — ответила Сара, улыбаясь одним уголком рта. «Как только услышала, где я работаю, сразу вспомнила о Серебряном Лисе. Так они с друзьями вас прозвали. Якобы постоянно сталкиваются с вами в злачных местах?» Рубен закрыл лицо руками. «Ей около двадцати пяти лет». — пояснила Сара. «Серебряный лис!» — простонал Рубен. «На самом деле, не такой уж я старый!» Старый?» — рассмеялась Сара. «Вы так это понимаете?» Рубан посмотрел на нее. «Есть вещи, о которых лучше молчать. Он не говорил такого даже о Манде, но взгляд Сары не позволял сказать ничего, кроме правды». «Я не хочу умирать», — прошептал Рубан. «А кто хочет?» Она перегнулась через стол и похлопала его по руке. «У вас дочь, так что в каком-то смысле вы уже продлили свою жизнь в другой. Ну что, теперь поговорим о рождественских подарках?» Рука Сары неподвижно лежала на его руке. Теплая от кружки с шоколадом. И живая. Она занимается восточными единоборствами, — сказал Рубан. Поэтому запасным вариантом было купить постер с Брюсом Ли. Но их больше нет, похоже. Только афиши групп, о которых я никогда не слышал. «Блэк кажется. И еще какая-то аббревиатура с «Б». Я понятия не имею, что ей нравится. Сара рассмеялась. Отпила из чашки. На верхней губе осталась тонкая полоска. Кусочек зефира покатился под стол. «Брюс Ли? Вы не так безнадежны, серебряный лис?» Юлия терпеливо ждала тишины. Полицейские иногда вели себя как дети, но они были образцом выдержки и так-то в сравнении с журналистами и фотокорреспондентами, которые сейчас заполнили зал. Пресс-конференция еще не началась, Они уже выкрикивали вопросы. Адам на всякий случай стоял рядом и выглядел раздраженным. Юлии не раз приходилось брать его за руку, чтобы не сорвался. Возможно, даже она касалась его руки чаще, чем того требовала ситуация, что вряд ли было заметно со стороны. Как и ожидалось, в зале собрались по большей части знакомые лица представители утренних и вечерних газет, информационных агентств. «Афтон Бладет», «Экспрессен», Дагенс Ньюхетер», «Свенска Даг тв «ТВ4», «СТВ», «ТТ». Но скандал вокруг Конфида и Юна Лангсета привлек внимание и экономических изданий, таких как Дагенс Индустри» и «Резюме». Юлия не нашла причин, закрывать перед ними двери. Лучше, если они услышат обо всем от нее, чем будут собирать сплетни. Вон тот, оживленно жестикулировавший молодой человек с взлохмаченными волосами. По-видимому, и есть репортер резюме. Несмотря на разделявшее их расстояние, Юлия отчетливо слышала, как он просил охранника выпустить его из зала за чашкой латты. Она покачала головой, произнесла в микрофон «Тишина в зале!» и подождала, пока все взгляды не обратились на нее и Адама. «Скажу кратко!» — начала она. Оживленно жестикулировавший молодой человек с недовольным видом проскользнул в последний ряд с дымящейся чашкой в руке. «Юн Лангсет, один из основателей и владельцев конфида, найден мертвым». К сожалению, на данный момент это все. Собравшиеся зашумели. Это может быть самоубийство, крикнул журналист Свенская Дагбладет. Насколько разумным выглядит предположение, что он умер своей смертью, с учетом шумихи вокруг инвестиционной компании. Дело в том, что обстоятельства его обнаружения не позволяют определить, своей ли смертью умер, «Юн Лангсет», — ответила Юлия. «И не думайте, что я специально напускаю тумана. Мы в самом деле пока этого не знаем. С равным успехом можно предположить убийство и сердечный приступ. Вскрытие затруднено по причинам технического характера». Шум в зале сменился недовольным ропотом. «Вариант нечестной игры не исключен», — добавил Адам, обращаясь к журналисту Свенска. Дагбладет, по причине, которой вы только что озвучили. Но то, что мы нашли, плохо вяжется как с версией самоубийства, так и актом мести со стороны мафиозных структур. В том виде, в каком мы встречались с этим раньше, по крайней мере. Но мы, конечно, рассмотрим все возможные и невозможные версии случившегося. «О каких обстоятельствах обнаружения вы говорите?» — выкрикнул репортер резюме. — Что вы такого нашли? И зачем вообще нас пригласили, если ничего не можете сказать? Юлия бросила быстрый взгляд на Адама, и тот кивнул. Жена Юна разрешила. Это непременно попадет в заголовки газет. Нужно отдавать себе отчет в возможных последствиях. Но Юлия все продумала. — Мы нашли скелет Юна Лангсета объявила она. «Это все, что у нас есть. Останки идентифицированы, мы точно знаем, что это он. Скелет был очищен от мягких тканей со всей возможной тщательностью и очень профессионально. Но у нас нет ни причины смерти, ни версии того, кто и почему мог это сделать. Мы понимаем, что для вас это лакомый кусок, и вы наверняка слышали, где был найден скелет». Но если придать эти детали огласке, на место обнаружения хлынет публика, что может привести к несчастным случаям. Поэтому я прошу вас не раскрывать подробностей. Если кто-то упомянет, где предположительно был найден Лангсет, против этого человека, как умышленно, подставившего под угрозу жизнь других людей, будет возбуждено дело. Это понятно? Юлия прищурилась на журналистов которые посерьезнев закивали. Мужчина из резюме, криво улыбаясь, что-то печатал в телефоне. Юлия вздохнула. Она даже думать боялась о том, какими будут заголовки завтрашних газет. Мильда разложила кости на развернутых вдоль стены металлических носилках. Мина не могла в очередной раз не восхититься ее профессионализмом и мастерством. Там лежал юн Лангсет во всей своей красе, при том, что у него не было ни мышц, ни кожи, но и кости сами по себе были достаточно выразительны и красноречивы. Мина и Винсент сразу из ресторана поехали к Мильде. Винсент глядел мрачно. Он никогда особенно не жаловал ни про секторскую, ни отдел судебно-медицинской экспертизы. Мина же находила особую красоту, в чистых белых костях, разложенных на стерильной металлической поверхности. То, что лежало на сверкающих носилках, было и в то же время не было человеком. Все нездоровое, грязное и заразное удалено. Осталось самое простое и чистое. «Все двести шесть костей здесь», сказала Мильда, кивая на скелет. «Тот, кто их очистил, — «Действовал очень осторожно и понимает толк в анатомии». Мильда протянула Винсенту и Мине по паре пластиковых перчаток. «У меня была версия, что его сварили», — заметил Винсент, склоняясь над костями. «Но это не точно». «Что вы имеете в виду?» — не поняла Мильда. «Насколько мне известно, музеи используют террариумы с жуками, чтобы убрать остатки мяса с костей, когда находят трупы животных. И для этого у них имеются специальные помещения — дермистариумы. Так или иначе, жуки, а особенно личинки, обрабатывают кости осторожнее, чем это делает уксус. Они действительно настолько усердны, что это становится проблемой, когда музеи хотят сохранить что-то из мягких тканей. «Трудно сказать наверняка, но то, что я здесь вижу, очень на это похоже». «А как насчет комбинирования разных методов?» — послышался сзади осторожный голос. «Хотя бы в целях ускорения процесса». Мина не услышала, как Локи вошел в комнату. Ассистент Мильды умел быть незаметным, даже когда находился рядом. По словам Мильды, Локи был лучшим из всех с кем ей когда-либо довелось работать. Возможно, даже единственным, кто подпевал ей, когда они вместе под музыку вскрывали трупы. Локи принес с собой слабый табачный запах. Так вот, почему он запоздал к началу. Перекур. Табачный дым нарушил ощущение стерильности. Но не мини возмущаться по этому поводу. Работа в таком месте чревата эмоциональной перегруженностью, а эмоциям нужен выход — выпустить пар, пусть даже в буквальном смысле. У Мильды была музыка, у Локи — сигареты. «Сначала сварили, а потом жуки довершили дело», — пояснил Локи. «Кстати, в музеях используется разновидность жука-кажиеда по латыни «дерместиаде». Винсент застонал. «Так вот почему дермистариумы!» Он выглядел так, словно хотел стукнуть себя по лбу. «Ну, конечно!» «Спасибо, Локи!» Ассистент Мильды широко улыбнулся и кивнул. «Кстати, что касается утилизации трупов», — продолжал Винсент, «полагаю, вы слышали о такой штуке, как компостирование?» Тело помещают в контейнер вместе с древесной щепой, соломой и грибными спорами. И дальше природа делает свое дело. Вместе с компостным материалом один человек дает до кубометра почвы. Мильда кивнула. Да, это разумно. И уже узаконено в Швеции, Великобритании и кое-где в Соединенных Штатах. На самом деле американцы пошли дальше. С энтузиазмом заметил Локи. Над компостером с телом сажает молодое деревце. Какое вы, как родственник, выбираете сами. Дерево поглощает питательные вещества из трупа. То есть, по мере того, как оно растет, в нем становится все больше и больше усопшего. В конце концов, вы с полным правом сможете утверждать, что эта береза и есть ваша покойная бабушка. «Как поэтично!» — вздохнул Винсент. Мина уставилась на него. Элементалист окончательно потерял рассудок. «Проблема в том, что в компостере остается скелет», — добавила Мильда. «И что с ним потом происходит, никого особенно не волнует». «Кстати, о костях», — вмешалась Мина. «Может, вернемся к юну Лангсету?» «Тебе удалось установить причину смерти?» Мильда покачала головой. Это в принципе невозможно. Даже если его убили, пуля может оставить след, скажем, на ребре. Мильда показала на дно из ребер. Тоже с ножом. Я могла бы это увидеть. Но при этом, конечно, и пуля, и нож могут нанести смертельное повреждение, совершенно не задевая скелет. Не говоря об удушении и других способах убийства, поражающих только мягкие ткани. Наконец. Он мог умереть своей смертью. Кровоизлияние в мозг, сердечный приступ. С тем же успехом его могли сварить заживо, — Пробормотал Локи. «Спасибо за выразительный образ», — вздохнула Мина. На какое-то мгновение она представила себе Юна Лангсета голым в огромном котле. Как в российском мультфильме про каннибалов. Смешного мало. Удивительные с этим туннелем метро! сказал Винсент, не спуская глаз с костей. Чего только не рассказывает о подземном Стокгольме. И многое из этого правда, хотя строительство Нового Шлюза и Ситибана, и разрушило несколько туннелей. Но, к примеру, старые кабельные подземелья Телеверкета существуют до сих пор. Конечно, проникнуть туда стало труднее, с тех пор как. Обыкновенные замки поменяли на кодовые. «Даже не буду спрашивать, откуда тебе известно, что замки поменяли?» Сказала Мина. «К чему ты клонишь, Винсент?» «К тому, что метро довольно опасное место. Есть другие туннели, где можно находиться, совершенно не рискуя жизнью. Если кто-то хотел похоронить Лангсата под землей, почему не сделать это в одном из безопасных туннелей? мина кивнула мильде что со скелетом они закончили мильда оставила ее и винсента и направилась к носилкам посреди комнаты еще с одним телом на этот раз установить причину смерти не представляло проблемы даже для мины в груди мальчика подростка зияло несколько пулевых отверстий и не нужно было видеть татуировку чтобы предположить что к этому причастно Организованная банда. Мина вообще не понимала, как Мильде удается такое выдерживать. Если только изначально не было задумано, чтобы его обнаружили. Голос Локи вырвал Мину из раздумий. Я думала о том же, отозвалась Мина, глядя на него. В туннелях метро регулярно появляются технические служащие. Если бы скелет оставили в каком-нибудь. В другом туннеле его могли обнаружить спустя годы, если бы вообще обнаружили. В метро это вопрос нескольких часов, когда кто-нибудь наткнется на кости. И мы не знаем, был ли он убит, — добавила она. Только где и как был размещен после смерти? Локи ощупал карман и исчез за дверью. Очередной перекур. Винсент продолжал изучать скелет, Юна Лангсета. «Вейпи похороны!» — произнес он, задумчиво поглаживая подбородок. «Под землей!» «Ты что-то хочешь сказать?» — нетерпеливо спросила Мина. Винсент ответил не сразу. «Только что здесь есть нечто, что пока выше нашего разумения. Но сейчас меня больше интересуют перемены в поведении Лангсета накануне смерти». «Думаю, самое время встретиться с группой», — ответила Мина. «Юлия собирает нас сегодня после пресс-конференции». Винсент весь просиял. «Боже, как давно это было! Ха, не знаю, согласятся ли с тобой коллеги?» — рассмеялась она. У двери Мина кивнула Мильдзе на прощание. Локи все еще не было. Мина его понимала, особенно если на очереди было тело мальчика, с пулевыми отверстиями в груди. «С каких пор ты вмешиваешься в мою работу?» Юлия почувствовала, как ее захлестывает волна гнева, который едва ли можно назвать здоровым. Мало кто был способен разозлить ее так, как родной отец. Возможно, так происходило именно потому, что она была его копией. Она посмотрела на золотую табличку на его столе с четкими уверенными буквами: Эгель Хаммерстон, вряд ли сегодня встретишь такую у кого-то еще, но отец полицейский старой закваски. Юлия не взяла фамилию Торкеля, когда они поженились. Возможно, это было ошибкой, потому что с другой фамилией ее родственная связь с начальником полиции не так бросалась бы в глаза. С другой стороны, В случае развода, к длинному списку того, что нужно сделать, пришлось бы добавить смену фамилии. «Ты не должна понимать это так», — ответил отец. «Полицейские работают в команде. Маленькая птичка прощебетала мне на ухо, что оперативный отдел снова занялся организованной преступностью. Сербской мафией, в частности». «Сербская мафия?» переспросила Юлия. «Этот сумасшедший драгон Манойлович, он-то здесь при чем?» «Может, не при чем», рассудительно кивнул отец. «А может, при всем. Это неофициально. Всего лишь маленькая птичка, как я сказал. Но я не могу не указать тебе правильное направление работы». «Правильное направление?» возмутилась Юлия. «Расследование только началось, а ты уже указываешь мне, «Правильное направление?» — голос сорвался на фальцет. Юлия прекрасно осознавала, что столь бурная реакция на отцовские замечания связана с семьей в целом, в том числе с Торкелем, из-за которого она слишком часто чувствовала себя припертой к стенке. «Юлия, это не критика, пойми!» — спокойно продолжал отец. «Честно признаюсь, я слышал о тебе много хорошего, особенно с прошлого лета, и ты блестяще провела пресс-конференцию. Скажу больше, я совсем не удивлюсь, если в один прекрасный день ты окажешься в кресле по эту сторону стола. Не раньше, чем я выйду на пенсию, разумеется. Невольно Юлия почувствовала себя польщенной. Разгоряченные щеки понемногу остывали. Я благодарна за любую полезную для расследования информацию, «Будь то официальную или неофициальную», — смущенно пробормотала она. «Просто подумала, не рановато ли?» «Что ты знаешь о Густаве Брунсе?» — перебил отец. «Это один из основателей Конфида?» — ответила Юлия. «Вместе с юным Лангсетом и Петером Крунлундом. Как будто ничего особенного. Такой же слезняк, как и остальные». Почему-то о нем вспомнил. Маленькая птичка нащебетала кое-что еще. Будто бы Густав получал какие-то деньги от Маноиловича. И это больше, чем обычно дают на карманные расходы. Юлия уставилась на отца. Эгель Хаммерстен вздохнул. «Даже ты должна согласиться с тем, что это выглядит подозрительно. Один из владельцев конфида пропал и был найден мертвым а другой получил крупную сумму от одной из ведущих преступных группировок Швеции. «Ну, не знаю», — замялась Юлия. «Совсем не обязательно, эти вещи должны быть связаны. Но, безусловно, мы заглянем под каждый камень». «Отлично. Значит, мы сошлись на том, что нужно вызвать на допрос Густава Брунса». Мой многолетний полицейский опыт подсказывает что убийство Юна Лангсета уже раскрыто. Простые решения обычно оказываются верными. «Погоди, погоди. Мы пока не готовы. Юлия, в жизни бывают моменты, когда ты просто делаешь, что тебе говорят. Это один из них». Юлия открыла рот. Потом снова закрыла. Щеки вспыхнули. Она представляла свое лицо, покрытое красными пылающими пятнами. Отец, как никто, умел вызывать их. «Да, босс!» — выдавила Юлия сквозь стиснутые зубы. «Будет сделано!» «И не забывай, что в час дня в нашем доме сочельник!» — радостно крикнул отец ей в спину. Она не ответила. Встреча Винсента с группой показала, что за без малого три года многое изменилось. Тогда лица коллег выражали недоверие и скептицизм. Теперь Мина видела только счастливые улыбки. «Винсент, рада вас видеть!» Юлия крепко обняла менталиста, и Мина, к собственному удивлению, ощутила укол ревности. Опустив рукава рубашки, посмотрела на свои выскобленные руки с коротко остриженными ногтями и шелушащимися от моющих средств кутикулами. А приятности и свежесть Юлии казались естественными, как будто были даны ей от природы, словно она не прилагала никаких усилий к тому, чтобы выглядеть сногсшибательно. Мина вздохнула и села за стол. Странно все-таки, но один Винсент мог внушить ей такие глупые мысли, а ведь Мина не испытывала к нему ничего, кроме безмерного уважения. Она почувствовала облегчение, когда Юлия его отпустила. Винсент поздоровался с остальными и тоже занял место за столом. Мина прокашлялась и попыталась сосредоточиться. Она заметила, что на доске в передней части прямоугольного зала появились новые заметки, фотографии и газетные вырезки. «Вам, наверное, интересно, зачем я привела Винсента?» — спросила Мина, глядя в ухмыляющееся лицо Рубана. Во-первых, карточные фокусы — это гарантированно, и он обещал наколдовать повышение зарплаты и выделение группе дополнительных ресурсов. «Последнее вряд ли, под силу даже настоящему магу», развел руками Винсент, глядя в печально улыбающиеся лица полицейских. Осознав, что отвлеклась, Мина снова прочистила горло. «Мы заходили к Мильде». У Винсента есть идея насчет костей. Можешь повторить, Винсент? Я, к сожалению, не помню и половины тех слов, которые ты говорил. Конечно. Как только Мина рассказала о костях в метро, первым делом мне подумалось о Мос Теутоникус. Рубен не выдержал и захихикал. Юлия дернула его строгим взглядом. Рубен закатил глаза. Как я уже объяснял Мине, продолжал Винсент, «мос теутоникус — обычай высокого средневековья. Когда высокопоставленный человек умирал вдали от дома, возникала проблема доставить его тело на родину для достойного захоронения. Перевозка в закрытом гробу — не слишком гигиеничный вариант. Методика «мос теутоникус» заключалась в вываривании тела с целью отделения плоти от скелета». Транспортировать один скелет представлялось куда более удобным и разумным. — утоникус, надо же! — скривился Кристор. — Что Мина думает по этому поводу? — спросила Юлия. — Что мы имеем дело с ритуалом? Или что это просто интересная версия? — Думаю, что к этой версии определенно стоит присмотреться внимательнее. — ответила Мина, кивая. Ассистенту Мильды Локи пришла мысль, что преступник, возможно, не только прокипятил кости, но после этого использовал жучков, чтобы отполировать скелет до того состояния, в каком его обнаружили. — Да, я... — начал Винсент. «Жуки — Жуки! Его перебил скептический возглас Кристера, лицо которого от возмущения приобрело зеленоватый оттенок. «Что за жуки?» Адам заинтересованно наклонился вперед, опираясь руками о стол. «Это специальные жуки? Какой-то особый вид?» «Кто-то насмотрелся американских сериалов про полицию», пробурчал Кристер, ловя очередной предупреждающий взгляд Юлии. «Прямо-таки готовый сюжет для места преступления». «Это действительно очень актуальный вопрос» возразил винсент скорее всего использовалась особая разновидность кожи едов дермистидае по латыни как правильно заметил локи погодите Рубен поднял руку вы что всерьез рассматриваете версию что наш убийца сварил труп а потом пустил на него жучков я правильно понял именно так кивнул винсент игнорируя Саркастический тон Рубана. «Простите, но мне одному кажется, что это попахивает сумасшедшим домом!» Рубан нервно рассмеялся. «Очнитесь, коллеги! Мы не в каком-нибудь чертовом боевике с Томом Хэнксом в главной роли. Кстати, код да Винчи основан на вполне реальных событиях». «Не совсем», — возразил Винсент. «Кот да Винчи?» основан на одной известной фальсификации, которой ранее была посвящена книга «Святая кровь, Святой Грааль», вышедшая в 1982 году. Ее авторы – Майкл Бенджент, Ричард Ли и Генри Линкольн – в свою очередь позаимствовали идею у некоего Пьера Плантара. В 1956 году Плантар основал общество Приорат Сиона, призванного как он утверждал, сохранять историю рода, уходящего корнями к детям Иисуса и Марии Магдалины. Плантар якобы сам принадлежал к этому роду, чем обосновывал свое право на французский престол. Со временем у Плантара появился помощник, некто Филипп де Шерези, который не только обладал богатым воображением, но и умел подделывать документы. Подделки были размещены «Винсент», — Мина тихо вздохнула. Менталист смолк на полуслове и смутился. «Извините, всего лишь небольшое пояснение?» «Ну все!» — Рубен в притворном отчаянии закрыл руками лицо. «Любимый фильм испортен. Раз и навсегда!» «Вы имеете в виду любимую книгу?» — спросил Винсент. Рубен посмотрел на него и покачал головой. «Фильм! Фильм, Винсент!» Какая к черту книга?» Лицо менталиста отразило непродолжительную внутреннюю борьбу, прежде чем он сменил направление мысли. «Не так-то просто очистить кости до такого состояния», — сказал он. «И жучки представляются вполне правдоподобным сценарием. Вопрос о мотиве преступления по-прежнему остается открытым», — заметила Юлия. «Недавно я встречалась с начальником полиции», — продолжала она. «Он убежден, что за этим стоит Густав Брунс, совладелец конфида и партнер Юна по бизнесу. Якобы он недавно получил от Драгона Манойловича миллион крон. Думаю, никому не нужно объяснять, кто такой Драгон Маноилович. Предполагается, что миллион крон — это плата. Вопрос, за что?» «Если версия подтвердится, мотив убийства у нас будет». Мина услышала, как вся группа ахнула при упоминании этого имени. «Час от часу не легче», — проворчал Кристер. «Брунс приедет завтра, поскольку допрос возможен только в присутствии его адвоката», — продолжала Юлия. «Не могу сказать» что на данный момент поддерживаю версию заказного убийства. Чистку костей она не объясняет». «А эти жуки?» — обратился к Винсенту Адам. «Насколько они редкие? Их трудно раздобыть?» «Не знаю пока», — отвечал Винсент. «Думаю, об этом нужно поговорить с компетентным человеком. У меня есть на примете один хороший энтомолог. Отличная идея». Юлия потянулась к вазе с фруктами в центре стола и взяла клементин. «Значит, вы соберете информацию об этих жуках, ну а мы будем ждать звонка Густава Брунса». Мина почувствовала, как при упоминании жуков с ее лица сошла краска. «После контейнера с мертвыми норками в Нортелье и канализационной трубы на ферме Юна Венхагена» она не планировала приближаться к мелким ползучим тварям ближе чем на милю по крайней мере в течение ближайших нескольких десятилетий именно так подтвердил винсент слова юлии и продолжил встретив полный ужаса взгляд мины жуками займемся мы слоки если вы не против он в них как будто разбирается облегченный вздох мины заполнил всю комнату хорошо согласилась юлия Я попрошу Мельду отпустить Локи на пару часов. Кислый цитрусовый аромат витал по залу. Юлия чистила Клементин. Мина любила этот запах. Моющее средство у нее дома имела такой же. Юлия отломила дольку, отправила в рот и искривилась. Как видно, Клементин был очень кислый. «Кстати — Кстати, — послышался радостный голос Винсента. Клементин назван в честь французского священника Мари-Клеман-Радье, впервые скрестившего в средиземноморский мандарин с апельсином. «Ох, Винсент!» — покачала головой Мина. Менталист пристыженно замолчал. Юлия встала, собрав остатки Клементина горсткой на столе. «Ты, Кристор, продолжаешь копаться в архивах, а ты, Рубен, в грязном белье конфида». Иногда самый простой ответ и есть правильный. «Бритва Кама», — напомнил Винсент. «Это...» — мина изо всей силы пнула его в голень. Юлия подавила улыбку, когда Винсент закричал и схватился за ногу. «Адам, ты беседуешь с персоналом туннеля метро, где обнаружили кости Юна. Думаю, имеет смысл навестить и того художника, который их нашел». Может, вспомнит еще что-нибудь полезное? Как он вообще туда проник? Трудно поверить, чтобы в туннеле метро пускали всех желающих без разбору. «Будет сделано», — с готовностью отвечал Адам. «Ну вот, теперь нам всем есть над чем работать». Кристер многозначительно прокашлялся, прежде чем все успели подняться со стульев. «Поскольку рождественская вечеринка на пароме сорвалась...» Неуверенно начал он. «Мы с Лассе решили пригласить вас сегодня на праздничный ужин. Вечер свободен, а полицейским тоже надо когда-нибудь есть». Лица присутствующих удивленно вытянулись. «Отличная идея!» — воскликнула Юлия. «Большое спасибо!» Все оживленно закивали. Только Кристор выглядел не особенно счастливым. Мина подозревала, что идея насчет ужина принадлежит Лассе. «Вы, Винсент, тоже приходите?» — обратился Кристор к менталисту. «Если нет других планов на вечер?» Мина затаила дыхание. «Рождественский ужин с Винсентом и без него — две совершенно разные вещи. Она дорого». «Отдала бы за ужин в компании «Менталиста» в любой день недели». «С удовольствием», — весело ответил Винсент, надевая пальто. «Спасибо за приглашение, Кристор». На выходе из зала Винсент повернулся к Рубану. «Кстати, о Коде да Винчи. Дэн Браун отдал должное авторам упомянутой мной книги. Персонаж Ли Тибинг одновременно отсылка и к Ричарду Ли, И Генри Бейдженту. К первому понятно, потому что его зовут Ли. Ну а Тибинг анаграмма фамилии Бейджент. Остроумно, правда? Мина хихикнула. Рубен выглядел очень несчастным. Николас еще раз прослушал сообщение на автоответчике и вздохнул. Наивно надеяться на то, что обратный отсчет остановится только потому, что он того хочет. Жить оставалось 12 дней. То, что смерть была так близка и ощутима, изменило Никласа почти физически. Все мы так или иначе знаем, что умрем, но кто, кроме смертников, воспринимает это всерьез? Просто потому что, пока приговор не объявлен, невозможно понять, что это значит. Когда-то и для Никласа смерть была не более чем абстракцией. С некоторых пор все изменилось. Он встал на стул, чтобы дотянуться до часов на стене, снял их с гвоздя и вынул батарейки. Незачем так часто напоминать ему о том, что время неумолимо. Никлас достал телефон и отправил Тору короткое сообщение. «Можешь зайти прямо сейчас». В такие минуты он чувствовал себя героем, американского фильма 70-х годов. Из тех, где злой босс вызывает подчиненного по внутренней связи, чтобы объявить об увольнении или, по крайней мере, отругать хорошенько. Если смотреть на сообщение, как на современную версию красной кнопки на столе. С другой стороны, Тор никогда не отходил от Никласа. Поэтому просто не мог быть далеко. И действительно, Не прошло и минуты, как дверь открылась. Николас как раз ставил на место стул, после того, как вернул на стену часы. «Ты прав», — сказал он Тору, прежде чем тот успел открыть рот. «Охрану стоит усилить, я передумал. Сколько времени тебе нужно?» Тор энергично кивнул и выглядел очень довольным. «Я уже взял на себя смелость начать подготовку», — ответил он. «Переговоры с СЭПО ведутся. У нас расхождение по поводу уровня обеспечения безопасности. Я требую самого высокого. Они работают над высвобождением большого количества сотрудников и рассматривают технические возможности отслеживания звонков. Я связался и с оперативным отделом». «Оперативным отделом?» Это еще зачем? Чтобы они оповестили нас, как только заметят что-нибудь настораживающее. Мы не допустим того, что произошло прошлым летом. Никлас посмотрел в окно. Несколько прохожих боролись со снегопадом. Мужчина, согнувшись, шел по улице навстречу ветру. Никлас как будто был в тепле, но не чувствовал себя надежно защищенным. Он бросил вызов силам более могущественным, чем его собственные. Вот и замерз до глубины души. Хотелось объяснить Тору, что угроза исходит совсем не с той стороны, с какой тот ждет. Подготовиться невозможно. Скорее следует быть внимательнее к неожиданностям. Но он не мог этого сказать. Если только не хотел, чтобы Тор... Засыпал его вопросами, на которые Никлас не имел права отвечать. «Спасибо», — только и сказал он, — «дай знать, когда все организуешь». Тор коротко кивнул и вышел. Никлас оглянулся на свой стол. То, что обычно содержалось в идеальном порядке, являло собой невообразимый хаос. Были вещи поважнее бумаг, и времени оставалось слишком мало, чтобы попусту просиживать его в офисе. Никлас снял с вешалки пальто, надел его, сунул руки в карманы. Странно, но визитки там не оказалось. Он-то думал, что она в кармане пальто. Наверное, где-то там. Никлас еще раз обозрел беспорядок на столе. Хотя какое это имеет значение? Он сразу забил тот номер в телефон. Просто... Прямоугольный кусочек картона служил хорошим напоминанием о том, что угроза была реальностью, а не только ночным кошмаром. По пути к лифту Никлас заглянул в кабинет Тора. «Я еду домой», — сказал он. «Это недалеко». «В такую-то погоду...» Было видно, что Тору не нравится эта идея. «Но не ему решать». Пока Тор не усилил охрану, Никлас отвечает за себя сам. Это потом все изменится, и Никлас станет пленником. Свобода в обмен на жизнь. Хорошо, если сработает. За входной дверью снег ударил Никласу в лицо. Тору не о чем беспокоиться. В такую погоду даже убийцы сидят дома. Никлас склонил голову и пошел, осторожно переставляя негнущиеся ноги. Он старался не оглядываться по сторонам при малейшем подозрительном звуке. Вернувшись домой, кивнул охранникам, которые несли караул у подъезда, и на лифте поднялся в квартиру. Машинально снял пальто и бросил на ковер в прихожей. Стащил ботинки и опустил на пол, прежде чем пройти в гостиную и устроиться в кресле. Николас наклонился вперед и включил торшер чтобы охранники на улице знали, в какой он комнате. После чего взял телефон и еще раз позвонил по номеру с визитки в надежде, что сообщение изменилось, что его пощадят. Но все оставалось по-прежнему. Никлас положил телефон и закрыл глаза. Когда ему привиделись Мина и Натали, сил к сопротивлению не осталось, и на глаза сами собой навернулись слезы. Они тщательно украсили к Рождеству свой небольшой дом в стюребю. Ни для Юлии, ни для Торкеля этот праздник ничего особенно не значил, но оба придерживались того мнения, что, если в доме есть дети, а Рождество должно быть. Сейчас Харри год, и он любит Мишуру, не меньше молодой поп-певицы. Юлии пришлось признать, что этот булькающий смех словно заново открывал для нее Рождество. И одно это стоило всех принесенных жертв. С другой стороны, искусственно созданное праздничное настроение лишний раз напоминало о том, как мало в их сторкелем жизни настоящей радости. После судорожных попыток вернуться к тому, что когда-то было, оба замкнулись в покорном молчании. Теперь они не ругались и не спорили, просто двигались друг вокруг друга, как два небесных тела, разделенных миллионами километров. Когда думаешь вернуться? Торкель стоял в дверях, одной рукой поддерживая малыша. Харри был маменькин сынок и уже тянулся к Юлии, начиная хныкать. Она игнорировала его натье, желая как можно быстрее одеться. «Не знаю», — ответила Юлия Торкелю. «Не думаю, что так уж задержусь, но у нас расследование, в конце концов. Я выйду проветриться, если будет слишком поздно». Юлия приостановилась. Она натянула колготки на одну ногу и собиралась сделать то же самое со второй. Торкель отвернулся, избегая смотреть ей в глаза. «Думал выпить пиво с другом», — пояснил он. — С кем именно? — С Филиппом. — Ну, хорошо. С Филиппом, так с Филиппом. Она продолжила надевать колготки, подпрыгнула, чтобы все встало на свое место. Мужчины даже не подозревают, как им повезло. Но, как любила повторять ее мать, красота требует жертв и большой работы. А Юлия хотела быть красивой и подозревала, что это отчасти связано с Адамом, который тоже собирался к Кристору. Все это внушало беспокойство, но Юлия ничего не могла с собой поделать. Я постараюсь не задерживаться. Она потянулась за юбкой. Ее любимая. К ней подойдет черный пуловер с открытым плечом. Ты так наряжаешься, удивился Торкель. Разве это необычный деловой ужин? Он переместил Харри на другое бедро. Юлия пожала плечами. «Просто захотелось приодеться. Мне так надоел мой рабочий костюм». Торкель, похоже, поверил. Закравшееся между ними подозрение было чем-то новым. За все годы совместной жизни Торкель и Юлия ни разу друг друга не ревновали. Но с некоторых пор многое изменилось как будто желание иметь ребенка, заслонявшее собой все остальное и, наконец, снятое с появлением Харри, обнажило зияющие дыры в отношениях супругов. Они пробовали семейную психотерапию, и выводы доктора полностью подтверждали эти подозрения. На протяжении многих лет их объединяла общая цель — стать родителями. Если на ее фоне и возникали какие-то другие проблемы, Юлия и Торкель их не замечали. Отчего проблемы, конечно, никуда не девались. И вот теперь, когда фон убран, проблемы заявили о себе в полный голос. Звучит вполне разумно. Но понимание того, что именно породило сложившуюся ситуацию, никак не помогало супругам ее разрулить. Они перестали ходить к терапевту, замкнулись каждый в себе, сдались. Ни один не решался ни заговорить о главном, ни тем более сделать какие-либо практические шаги. Слишком много накопилось новых трудных вопросов, и в центре всего был Хари, которого оба любили безмерно. Юлия потянулась к нему и была вознаграждена широкой улыбкой. «Мамин поросенок!» — улыбнулся Торкель. Ей было приятно видеть в его глазах проблеск нежности, раньше адресовавшийся ей, но теперь перенаправленный на сына. «Да ты такой мамин поросенок!» — заворковала Юлия и ткнула Харри пальцем в живот, так что тот забулькал от смеха. «Маме нужно идти!» Но сначала мы пойдем и посмотрим на елку, на все красивые красные шары. Она отнесла хари в гостиную, где стояла большая нарядная елка. От волнения Хари замахал руками и ногами. Новогодняя елка стала самой большой любовью его жизни и наполнялась счастьем поистине эпических масштабов. Юлия ткнулась лицом в затылок малышу, вдохнула запах его кожи. В этот момент зазвонил телефон, такси. Юлия снова обняла и поцеловала Харри, прежде чем передать его Торкелю. Закрывая за собой дверь, она видела, что они все еще стоят в гостиной. — Это всего лишь дерево, — уговаривала себя Юлия, пытаясь сладить с подступившими эмоциями. Потом поплотнее закуталась в пальто и поспешила к машине она надеялась, что Адам оценит ее черный пуловер. Винсент в спальне выбирал рубашку и костюм для Рождественского ужина, когда раздался звонок в дверь. Может, кто-нибудь открыть? – крикнул он в сторону прихожей. Тишина. Винсент вздохнул и пошел к двери. Женщина-курьер из FedEx экспресс приподняла брови когда он появился на пороге в одних трусах-боксерах. Но настороженная реакция длилась всего мгновение, Как видно, курьер видела и не такое. «Посылка для Винсента Вальдера», — сказала она. «Я так понимаю, это вы?» «Совершенно верно», — подтвердил Винсент. Она передала ему пакет размером с коробку из-под обуви. «Рановато для рождественских подарков». — улыбнулась женщина. — Тем не менее, счастливого Рождества! — Счастливого Рождества! — отозвался Винсент. Пакет оказался необыкновенно тяжелым. Винсент отнес его на кухню и взял нож, выложил сверток на стол, а осторожно вскрыл упаковку. Внутри оказалась черная деревянная коробка. — Что там у тебя, папа? — спросила вошедшая на кухню Ребекка. «И почему ты в трусах?» «Тише, дочь моя!» Винсент прижал палец к губам. «Здесь есть кое-что поинтереснее одежды. Давай посмотрим». Черная лакированная коробка выглядела впечатляюще. На крышке была серебряная табличка с надписью «Винсенту Вальдеру». Винсент поднял крышку. Внутри оказалась деревянная рамка с вставленными в нее в ряд четырьмя песочными часами. — Ух ты! — искренне восхитился Винсент. — Давно не видел такого. Он вытащил раму из коробки. — Что это? — не поняла Ребекка. — Песочные часы — старинный способ измерения времени, — пояснил Винсент. — В четырех двойных колбах разное количество песка. При одновременном переворачивании песок начинает перетекать из верхних колб в нижние, причем если в первых часах на это потребуется, скажем, 15 минут, то во-вторых — 30, в-третьих — 45 и в-последних — 60. Подобные конструкции использовались в церквях, чтобы священники могли отслеживать Продолжительность проповеди. Думаю, в церкви святой Рагенхильд, в сёдар до сих пор можно увидеть такое. Винсент перевернул рамку. Песок начал перетекать одновременно во всех четырех двойных колбах. — Есть мнение, что уже древние римляне использовали песочные часы, чтобы отслеживать продолжительность политических речей в Сенате, — продолжал Винсент. И даже якобы часы становились все меньше и меньше, и это помогало развить ораторское мастерство. Однако первое документальное свидетельство о песочных часах относится только к XIV веку. Забавная все-таки штука, правда? Винсент снова перевернул рамку, поднял ее и посмотрел часы на свет. «Ну хорошо, даже если сделать вид», что то, что ты сейчас рассказал, интересно хотя бы отчасти. Кому понадобилось присылать тебе песочные часы?» — спросила Ребекка. «И главное, зачем?» «Я правда этого не знаю», — ответил Винсент, заглядывая в пустую коробку. На дне лежала записка. Она, как видно, была под песочными часами. По белому листку бумаги струился аккуратно выписанный синими чернилами текст. Отложив рамку, Винсент прочитал его вслух. «Найди четвертого, пока не вышло время». Он сразу узнал этот почерк. Винсент изучал его бесчисленное количество раз за последние полтора года и всегда в связи с действительно оригинальной и захватывающей головоломкой. С тех пор, как произошла история с моей сестрой, начал он, не будучи уверенным, что рассказывал Ребекке о событиях на норковой ферме, когда они с миной чуть не утонули в резервуаре с водой. Собственно, как он мог об этом ей не рассказать? С тех самых пор люди присылают мне разные ребусы и головоломки, чтобы мне было чем заняться на досуге. Это посылка, судя по всему, от одного из самых интересных моих корреспондентов. Я понятия не имею, кто это такой или такая, но узнаю почерк. Это очень знающий человек. Песочные часы были невероятно красивы. Винсент снова перевернул их. — Это вообще о чем? Ребекка выглядела искренне заинтересованной. — Какого четвертого? Должен найти? Я не знаю, ответил Винсент. Это может быть метафорическое выражение и связано с тем, что символизирует часы как таковые с быстротечностью и необратимостью времени, или же наоборот, С вечной сменой полюсов Шуона в микро- и макрокосмосе Фритьев Шуон, 1907. -й. 1998. Швейцарский философ-метафизик, художник и поэт. «Конечно же, имеется в виду реальное время, требующееся на перетекание песка сверху вниз», — оборвал Винсента Беньямин, незаметно присоединившийся к ним на кухне. «Может, в четвертой колбе скрыт секрет, который ты узнаешь, когда песок перетечет полностью?» «Ну почему ты не одет, папа?» «Боже мой, сколько разговоров вокруг этого! Хорошая идея, сын, но не думаю, что здесь все так просто. Поможешь мне рассчитать это время?» «Папа», — сказала Ребекка, — «оденься сейчас же, пока тебя никто не увидел». «И разве ты не собирался на рождественский ужин?» Винсент вздохнул. «Придется подчиниться». Он в последний раз оглянулся на песочные часы. Здесь явно что-то другое, необычная головоломка, которую нужно решить. Это рамка послания. Равномерное движение песка в стеклянных колбах должно напомнить ему, что всему рано или поздно приходит конец, и что его конец близок. Вот мы и подошли к твоей омеге. Прежде чем покинуть кухню, Винсент снова перевернул песочные часы. Они делились всем, только потому и выжили. А тех, кому нечем было делиться, заботились. Никто не был оставлен или забыт. Мы должны благодарить судьбу за возможность кому-то помогать. Это великий дар. Иногда эти слова отца казались ему странноватыми. Все помогают всем. При этом было ясно, что многим из папиных друзей подняться наверх будет совсем непросто. Вот тот дядечка в желтой шапке. Он вообще ни на кого не смотрит, вечно витает в облаках. А тетя, которая собирает соломинки, до сих пор думает, что отдыхает в Греции с двумя дочерями. Они вообще никогда не поднимаются наверх. Но мы кормим и их тоже потому что держимся вместе. Вместе. Вот лучшее слово в шведском языке, так говорит папа. До болезни он преподавал шведский язык, поэтому знает много слов. Это пригодилось ему, когда он стал королем. Но папа король только когда счастлив. Как только смех стихает, и папа исчезает в темноте, он перестает быть королем. Он сам говорит, что Отрекается от престола, как только наступает темнота. Отрекаюсь от престола. Отец так любит эти слова. Но каждый раз, когда папа возвращается, его коронуют снова. Пока его нет, о мальчике заботятся остальные. Как и мальчик об остальных, потому что они семья. Сейчас все собрались вокруг огня. Жестяная бочка, полная горючего мусора, заполнила весь туннель дымом, от которого все кашляют. Но она дает тепло и свет. Они тянут руки к огню, чувствуют жар на лицах и делятся сокровищами, которые мальчик с папой нашли наверху. Мальчик не знал, было ли то, что он чувствовал в своей груди счастьем, но представлял себе его именно так. Старик с добрыми глазами протянул ему кусок бутерброда с ветчиной. Мальчик проглотил его почти целиком и только тогда понял, насколько был голоден. Здесь это обычное дело. Голод настолько привычен, что его перестаешь замечать. Но стоит еде коснуться губ, как тело пробуждается и напоминает, что хочет есть. «Оглянись вокруг». Говорит папа, делая широкий жест в сторону огня. «Видишь, как нам повезло. Мы защищены от верхнего мира, который скоро развалится. И мы вместе, мы сыты, мы в тепле». Желтая шапка что-то мурлычет под нос. Мальчик пытается расслышать, но не узнает мелодии. Он знает только те песни, которые пела мама. И все-таки маленький кусочек бутерброда задержался в его руке. Голод не ушел, но был укращен, взят под контроль. Оставшийся кусочек мальчик протянул новой тете. Она такая тощая и вечно мерзнет. Тетя уже получила свою долю из того, что принесли они с папой, но ее так трясет, что добавка не помешает. Они должны заботиться друг о друге. В семье по-другому не бывает, так говорит папа. А мальчик ничего не желает так, как быть похожим на отца. Уже свернув на подъездную дорожку по адресу, который сообщила Мина, Винсент почувствовал, как внутри разливается рождественское настроение. Перед глазами вспыхнули разноцветные огоньки, и он задержался в машине, чтобы насладиться этим зрелищем. Площадка перед домом уставлена фигурами рождественских гномов, оленей и снеговиков. Мысль о тени, напомнившей о себе сегодня утром, пробудилась и вызвала беспокойство во всем теле. Это грозило испортить вечер. И вот Винсент задышал медленно и глубоко, закрыл глаза и представил себе Украшенный гирляндами дом. Заново пережить ощущение праздника, радость от каждой зажженной лампочки. Винсент позволил зародившемуся от этих мыслей теплу распространиться по телу и открыл глаза. Теперь вместо беспокойства в теле звучало: "Привет, Санта! Вот так-то лучше". Весь сад увешан гирляндами, вереницы красных фонариков. Протянуто между фигурками гномов рядом с машиной. Ее колышит ветер, что не помешало Винсенту пересчитать лампочки. Все-таки их было 23. Чертово число. Оно может вызвать в теле новое беспокойство. Винсент вышел из машины, осторожно переставляя ноги. Поскользнуться единственное, чего ему не хватало. Два раза за сегодняшний день. Он был близок к падению. Сломанная шейка бедра — прекрасное дополнение к не так давно зажившему перелому стопы. Винсент вышел на площадку и принялся выкручивать одну из крайних лампочек в гирлянде. Двадцать две. Сразу полегчало. С этим можно жить. Но стоило открутить лампочку, как погасла вся гирлянда. «Добро пожаловать!» «У нас проблемы со светом?» Красивый мужчина за шестьдесят в красном колпаке показался на пороге и помахал Винсенту рукой. Должно быть, это и был Лассе. Спрятав в кулаке вывернутую лампочку, менталист направился к двери. Изнутри доносилась рождественская музыка, из всех окон лился свет. Винсенту невольно подумалось, что все это не вяжется с Кристором. Вечер обещал быть интересным. «Остальные уже собрались. Мы пьем Глинтвейн. Налейте вам кружку». «Налить, конечно». «Кто отказывается от Глинтвейна на Рождество?» Беззаботно болтая, Ласса пристроил пальто Винсента и проводил в небольшую гостиную, где глазам менталиста открылось потрясающее зрелище. Вся группа была там, с кружками. Мина сидела с измученным видом. Можно представить, каково ей было в чужом доме, кишащем не только микробами, но и разной рождественской мишурой. Фарфоровые гномы, соломенные олени, мерцающие гирлянды, музыкальные шкатулки с механически повторяющимися глупыми мелодиями. Такое выведет из себя любого. Не говоря о шторах с рисунком из рождественских кексов, и катерти с бантиками. Менталист огляделся. В каждом дверном проеме висела по венку амэлы. Что ж, неплохо. — Здравствуйте, Винсент, — сказал Адам. — Рад, что нашли время приехать. Румянец на щеках Рубана и Юлии недвусмысленно свидетельствовал о выпитых кружках. Винсент попросил себе безалкогольного Глинтвейна потому что был за рулем. Что-то мягкое коснулось его ноги. Заглянув под стол, Винсент увидел босса, прижавшегося к нему и, очевидно, рассчитывавшего на ласку. На Боссе была пластмассовая диадема с оленями рогами. «Чересчур, да», — тихо сказал Кристор, становясь рядом с Винсентом. «Увы, я впустил в дом рождественского маньяка». «А, по-моему, так замечательно». Искренне восхитился менталист. Кристер вздохнул. «Да, что-то в этом все-таки есть». Винсент почесал у босса за ухом и оглядел гостей. Было непривычно видеть их не в здании полиции, а в совершенно другой обстановке, позволявшей каждому раскрыться по-новому. Мина как будто чего-то ждала. Рубен стоял рядом, но словно оставил все попытки разговорить ее, и переключился на телефон, в который смотрел, не отрываясь, время от времени проводя пальцем по экрану. Адам и Юлия оживленно разговаривали и клонили друг к другу головы. Любопытно. Подойдя к Мине и убедившись, что остальные заняты каждый своим, Винсент сунул ей красную лампочку из гирлянды. «Ни о чем не спрашивай», — прошептал он, — «просто положив в карман». На пороге столовой появился Лассе и прокашлялся. «Всех прошу к столу!» Винсент подставил мини локоть. На мгновение ее лицо отразило мучительную внутреннюю борьбу. «Костюм только из чистки!» — подмигнул менталист. «Хорошо, что локоть, а не руку!» — сказала Мина и кивнула в сторону босса. «С учетом того, что ты ею только что делал!» То есть ты присматривалась? С кем можно будет пройтись за ручку? Криво улыбнулся Винсент. Ха-ха, ответила Мина, отпустила его локоть и первая направилась в столовую. В дверях Винсент остановил взгляд на Амели, а затем перевел его на спину Мины. В этот момент она повернулась и улыбнулась своими полными красными от природы губами, что заставило Винсента задержать взгляд на ней еще на несколько секунд. Мина направилась к столу, Винсент поспешил следом, выдвинул для нее стул и сам сел рядом. Он видел, как Юлия и Адам тоже заняли места друг подле друга, но Адам не выдвинул для Юлии стул. Что ж, джентльменство давно не современно. Или у Адама имелись другие причины демонстративно дистанцироваться от Юлии? Чрезвычайно любопытно, что мы будем есть, как ты думаешь? – спросила Мина. Наверное, мне следовало поужинать дома, прежде чем ехать сюда. Винсент понял, что это не о кулинарных способностях Кристера и Лассы, просто Мина не знала, как ее тело отреагирует на незнакомую еду. Можно только догадываться, чего ей стоило сюда приехать. Все надежда на Лассы. — отозвался Винсент. — Лично я не стал бы ставить на Кристера как на шеф-повара. — Ловлю на слове, — сказала Эмина. — Отвезешь меня домой, если случится несварение желудка. — Сейчас будут холодные закуски! — торжественно провозгласил Кристор со стороны кухни. Они вышли в зал, неся в руках и на предплечьях множество тарелок которые принялись расставлять на столе. Винсент с недоумением уставился на то, что поставили перед ним. Кристер хлопнул в ладоши, привлекая всеобщее внимание. — Для начала по небольшой кокотке с пенкой из трюфеля и белых грибов. — Черт тебя подери, Кристер! – пробурчал Рубен, переводя взгляд с коллеги на элегантную композицию на тарелке. «Я вообще не знал, что ты умеешь готовить. На работе ты вечно обжигаешься кофе, который наливаешь из автомата». «Кристер, не подражаем!» Лассе остановил восторженный взгляд на своем друге, и его глаза заблестели. «Я не раз приглашал его на работу в наш ресторан». «Уф, для меня это не более чем хобби». Кристер скромно потупился и покраснел. «Начинайте есть! А мне нужно подготовить основное блюдо!» Ошламленные коллеги молча жевали. На заднем плане на умеренной громкости звучала тихая ночь. «Черт тебя подери, Кристор!» — повторял Рубен недоверчиво качая головой. «Как прошла пресс-конференция?» — спросила Мина Юлию. «Крайне неподходящая тема для ужина», — мягко заметил Винсент. Мина не притронулась к закуске, и ему пришлось подменить ее полную тарелку своей пустой. Для Винсента это не было большой жертвой. Закуска Кристера разбередила вкусовые рецепторы даже в тех местах, где Винсент до сегодняшнего вечера и не подозревал о существовании таковых. Сегодня никаких разговоров о работе!» Ласс строго поднял палец. «Я хочу побольше узнать о вас, как о людях, а об ужасах полицейской жизни я и без того достаточно наслышан от Кристера. «Мы могли бы начать с вас, Мина. Расскажите свою историю». Мина выглядела перепуганной. Разговоры на личные темы с незнакомыми людьми не были ее коньком, но вежливость требовала ответить. «Даже не знаю, наберется ли у меня на историю», — сказала она. «Я работаю в полиции почти десять лет, у меня дочь-подросток и бывший муж. Живу в Ворсте. Все». «Помимо того факта, что Мина была главным действующим лицом в двух наших последних сложных расследованиях», — добавила Юлия, она одна из самых ярких звезд, на небосклоне полицейского управления. Хорошо, что за пределами нашей группы о ней мало знают, иначе давно бы куда-нибудь переманили. Но, думаю, это вопрос времени». Мина с удивлением посмотрела на Юлию и передала эстафету следующему. Когда очередь дошла до Адама, Кристор объявил о подаче основного блюда. Оно оказалось не менее восхитительным, чем закуска. Седло оленя с картофелем и фундуком под соусом из оленевого бульона и портвейна. Разговоры становились непринужденнее, по мере того, как на полу выстраивались рядами пустые бутылки. Когда Винсент принял тарелку с олениной и фундуком, Мина посмотрела на него с благодарностью. Потом подали десерт Павлова с крыжовником. Уставший удивляться Рубен съел все до последней крошки, и похлопал себя по животу. — Боже, как же вкусно! — Все, больше не могу проглотить ни кусочка! — простонала Юлия. — Отвезешь меня домой? — прошептала Мина Винсенту, и тот кивнул. Ему не хотелось ничего другого, как только отвезти ее домой, но Винсент понял, что имела в виду Мина. — Можем сбежать прямо сейчас, — одними губами ответил он. Последние полчаса ее лицо сохраняло выражение панического страха. Винсент встал и прокашлялся. «Ласса и Кристор. Это просто фантастика. Спасибо, что пригласили меня. Рискую выглядеть тоскливым занудой, но вынужден откланяться первым. Жена уехала, нужно подменить няню. Так что, боюсь, от кофе придется отказаться. Хотя я уверен что это был бы самый вкусный кофе из всех, какие я когда-либо пробовал. Мина, прости, если я испортил тебе вечер, но машина уже на ходу, и я ничего не подстроил, честное слово. Он заметил радостный блеск в глазах Мины, которая, тем не менее, из последних сил изображала разочарование, чтобы не обидеть хозяев праздника. Она тоже поблагодарила Ласса и Кристора и попрощалась. На улице мороз щипал щеки. Мина вздохнула глубоко и облегченно. — Спасибо, — сказала она. — Еще пара минут, больше я бы не продержалась. Они подошли к машине. — Лампочка у тебя? — спросил Винсент. Мина вытащила из сумочки лампочку, которую он дал ей в начале вечера, и только потом увидела погасшую гирлянду. «Сколько тебе лет, менталист?» Винсент вкрутил лампочку, и гирлянда снова засияла. «Двадцать три штуки. Пусть будет так». Винсент быстро отвернулся, вытащил из багажника рулон оберточной бумаги и открыл дверцу пассажирского сиденья. «К сожалению, пластиковой подкладки у меня нет, зато есть рождественская упаковочная бумага». «Если сядешь на нее, кто знает, может они задохнутся. Для ненавистника Рождества это будет означать убить двух зайцев одним выстрелом». Мина стукнула его по руке. «Хочешь сказать, я такая тяжелая? Берегись, а то сяду на тебя». Осознав, что сказала, она покраснела. «Ну, я не это имела в виду, ты же понимаешь?» Винсент сидел в машине и трясся от смеха. Прошло несколько секунд, прежде чем мина заняла место рядом с ним. — Хватит уже! — строго сказала она. Винсент завел машину и дал задний ход, выруливая на подъездную дорожку. Кстати, что касается непринужденно светской беседы. Как давно Адам и Юлия спят друг с другом? От неожиданности мина разъянула рот. Рубен вернулся от Кристера и Лассы час назад. Большую часть этого времени он смотрел на рулоны рождественской упаковочной бумаги, которые разложил на кухонном столе и выбирал, отчаянно пытаясь протрезветь. Мультяшные гоблины на глянцевом фоне смотрятся по-дурацки, Астрид точно не оценит. Другой вариант — матовая красная бумага, без рисунка. Красивый цвет, но это, наверное, для взрослых. Астрид не понравится. Или... Он держался за край стола, чтобы не упасть. Глинтвейн кристора фантастически хорош. И вино лилось рекой на протяжении всего вечера, так что в плане мелкой моторики Рубен не был на пике своих возможностей. Хорошо. «Пусть будет красное». Он взял рулон, развернул около метра и принялся заворачивать подарок. Слой за слоем. Рубан понятия не имел, сколько их нужно. «Наверное, пяти вполне достаточно?» Обертка оказалась слишком толстой, концы не загибались. Рубану пришлось складывать по отдельности каждый слой, одновременно высматривая скотч, который, конечно же, упал на пол и куда-то закатился. Рубен потянулся за ним, не отпуская пакет, который придерживал другой рукой. Но скотч был вне досягаемости, поэтому пришлось задействовать пальцы ног. Пытаясь подцепить ими рулон клейкой ленты, Рубен только протолкнул его еще дальше. «Черт! Как же это все-таки делается?» На телефон поступило сообщение. Перерыв был как нельзя кстати. Рубен неуклюже захватил телефон левой рукой, так как правая все еще удерживала оберточную бумагу. Сообщение было от девушки на «э», которая проспала у него всю прошлую ночь. Оставалось только догадываться, каким образом она заполучила его номер. «Впредь надо быть осторожнее». Девица хотела зайти к нему с рождественским подарком. На присланном фото она улыбалась в красном колпаке Санты, голая, на случай, если намек в сообщении окажется недостаточно прозрачным. Рубен вздохнул и возвел глаза к потолку. «Думаешь, это так весело, Педер?» — прошептал он. Ответить большим пальцем левой руки получилось не сразу. На самом деле он только этого и хотел, чтобы она пришла. Но приоритеты есть приоритеты. Сегодня вечером он отбывает на важное задание. Отчасти это было правдой. Рубен должен упаковать подарок для Астрид, даже если это будет последнее, что он сделает в жизни.